Глава 20 К завтраку Евгения спустилась в коротком джинсовом комбинезончике и милом белом топике. Ее разноцветные прядки топорщились, как хохолок у жар-птицы, а в ушах бренчали маленькие колокольчики, надетые на колечки. Потапов одобрительно взглянул на стройные ноги супруги и взялся за свою яичницу с беконом. Женя молча ела свой завтрак, даже не заглядывая в тарелку мужа. Зато, допив чай, спросила, "Как зовут Домоправительница. Нонна Федоровна. Отлично. Карточку на ремонт дашь или брать кредитку и рассчитываться со своей зарплаты? Потапов хмуро протянул Женя пластиковый прямоугольник. пин «Война с Наполеоном». В России? Да. Отлично. Что ж, дорогой, прости. Вынуждена тебя оставить. Займусь своими хоромами, чтобы не опоздать завтра на работу. С этими словами Женя скрылась в кухне. А Потапов подумал и вышел в сад. Он давно ввел правила. Выходной — это выходной. Евгения познакомилась с домоправительницей и обрисовала ей печальную ситуацию. Нонна Федоровна, мне завтра на работу ехать. Открытие линии торжество. А мне и умыться негде. Не буду же я Алексея Ванна лишать. Он и так, бедолага, меня все утро терпел. Помогите, вызовите бригаду сантехников, а я сейчас все необходимое по интернету закажу». Все сразу заказать, конечно, не получилось. Пришлось хватать рулетку, бежать в ванную, делать обмеры и лишь потом складывать выбранное в корзину и звонить в магазины. Бригада прибыла быстро. Уяснив, что от них требуется, они в сжатые сроки установили сантехнику, собрали мебель и пообещали в понедельник закончить остальное. Пока шел скоростной ремонт, Женя обследовала особняк. Обнаружив танцевальный зал с роскошным роялем, не удержалась. Присела, заиграла любимый лунный свет Дебюси Потом с легким сожалением закрыла крышку И через французское окно вышла в сад Сад особняка Потапова удивлял Она ожидала увидеть строгий, геометрически выверенный парк А увидела что-то полудикое Корявые яблони, яркие глумбы Гамак между двумя деревьями Вкопанный под яблони грубый деревянный стол И спящего в гамаке Потапова Девушка неслышно подошла, села в плетеное кресло и засмотрелась на мужчину. Такой расслабленный, тихий, он выглядел иначе. Смягчились черты лица, растрепались всегда идеально уложенные волосы. Из-под маски сурового и жесткого бизнесмена проступила личность. Откинувшись в кресле, Женя рассматривала шелестящие листья яблони и думала. Может, зря она пыталась расстроить свадьбу? Что, если Потапов не так плох? Вдруг у нее получится наладить с ним отношения. Под размышление девушка незаметно уснула, а проснулась от легкого поцелуя в губы. Что? Проснулась спящая красавица. Улыбнулся Потапов. Идем обедать. Идем, согласилась Женя. Они неторопливо пошли по аллее, любуясь деревьями и цветами, зашли в дом и увидели, что Нонна Федоровна. Уже накрыла стол. Нарядную сервировку дополнял букетик фиалок в круглой стеклянной вазе. А Женя легонько дотронулась до нежных лепестков. Ты сказала, что тебе нравятся эти цветы? Мягко улыбнулся в ответ Потапов. Спасибо, мне приятно. Девушка посмотрела в лицо мужу и увидела, что он не прячется от нее за маской. Это было смело. И она улыбнулась ему так, как умела. Легко, открыто, делясь удовольствием от теплого солнечного дня, хорошего настроения и его внимания. Потапов замер, словно натолкнулся на препятствие, потом бросил на Евгению подозрительный взгляд, но, поймав еще одну улыбку, расслабился и выдвинул для девушки стул. Они пообедали, болтая о пустяках, а когда принесли десерт, Алексей не выдержал и спросил. «Женя, что это был за цирк с клубами и спиртным?» Евгения поморщилась. «Подростковый бунт?» — сказала она, отламывая кусочек нежного суфле шоколадным соусом. «Если честно, я надеялась, что ты сам откажешься от такой скверной невесты». Потапов хмыкнул и взялся за мороженое. Они помолчали, наслаждаясь десертами. «Попробуем начать все сначала», — предложил мужчина. «Попробуем», — эхом отозвалась Женя.